Глава семнадцатая. Игра и ревность. Месяц спустя. «Вивьен, сосредоточься, смотри. Крупный булыжник размером с кулак на высокой скорости несся в мою сторону. Испуганный икнулый и растерявший замолотил руками и ногами по зыбкому туману. К счастью, лейтенант Гришхан успел накинуть сети и испепелить камень еще во втором слое. То ли визы разопотели, то ли я опустилась слишком глубоко». Но картинка плыла, а остановиться и снять устройство, чтобы протереть его изнутри, не представлялось возможным. «Я на берег, устала», — показала на пальцах лейтенанту. Грегори кивнул и повторил мой жест, но адресовал его уже своим. Кажется, Ларк вознамерился составить мне компанию. Направив максимально равномерный импульс в обе ступни, поднялась до ближайшего летающего берега, ухватилась за ветку дерева, сбросила импульс и рухнула на землю. Стелящийся плющ, которым было покрыто всё вокруг, спружинил, и я даже ничего себе не отбила. Тут же стащила с переносицы визоры и вынула фильтр из носа. Механический левитационный костюм или мех-лев, как его окрестили кадета, обволакивал тело, словно вторая кожа. Но при этом с трудом поддавался дрессировке. Синтетические нити мех-лева по всей площади были пропитаны молекулами магниса, И благодаря мысленным импульсам они перемещались туда-сюда, таким образом толкая своего хозяина в разные стороны. Чем резче дашь импульс, тем быстрее перетечет магнис и стремительнее наберет скорость сам костюм. Для меня все это было сложно, невероятно сложно. Один раз у меня зачесалась пятка, и я подумала, неплохо бы наклониться — Потянулась к ноге, и в это время весь магнис в моём костюме сосредоточился на злосчастной правой ступне, а тело устремилось куда-то ввысь и вбок. Меня закрутило, как в центрифуге. И из самой глубины разрежённой воды я пушечным ядром взлетела над островом. Разумеется, этот прыжок из моря страшно напугал меня. Перед глазами тут же возник образ, расплющенный в лепёшку и истекающий кровью девушки за хухря. И я стала падать. Падала долго, кричала оглушительно. Даже сорвала голос. «Повезло, что Грегори вовремя поймал меня над самой землей и смягчил приземление. За несколько занятий более или менее научилась управлять мехлевом и больше не пыталась так феерически убиться о землю. Но этим мой прогресс и ограничился. Ну как тебе?» Грегори бесшумно опустился рядом со мной. «Летать нравится, а вот от приземлений пока не в восторге», призналась честно. Парень запрокинул голову, выставив на всеобщее обозрение крупные кадыка накачанные мышцы шеи и засмеялся отрывистым лающим смехом. «Да ладно, Вивьен, у тебя отлично получается», — подбодрил отсмеявшись парень. «Гавриил, вон, почти месяц угрохал на то, чтобы разобраться с управлением мех лева. А у тебя со второго занятия всё очень неплохо пошло». «Ага, только когда надо плыть, я подаю импульсы». А когда нужно включить импульсы и быстро убраться с траектории падения снарядов, я пытаюсь плыть», — заметила саркастически, вытирая рукавом пот со лба «Не всё сразу даётся. То, что ты так легко плаваешь в верхних слоях без костюма и фильтров, уже считай маленькая победа», — серьезно возразил приятель. Кивнула, невольно подумав, что если бы не та ночь с севером, вряд ли на первой тренировке с командой у меня получилось бы хоть что-то. Скорее всего, Грегори быстро разочаровался бы в моих способностях и продолжил поиски нового игрока в команду. Впереди в разреженном тумане мелькали массивные фигуры ларков. Обтягивающие костюмы подчеркивали литую мускулатуру, крепкие ягодицы, поджарые торсы и мощное телосложение кадетов. Тугие мышцы перекатывались под черной эластичной тканью и заставляли восхищенно замирать всех представителей женского пола на Юнисии. Когда увидела этих красавцев в разреженном море, у меня аж дыхание сперло. Двигались игроки фантастически быстро. Их тела оказались на удивлении гибкими, а реакция сверхточной. Это был совершенно иной уровень физической подготовки, о котором я ранее даже помыслить не могла. Впрочем, любоваться игрой не было ни секунды, так как все свои силы и старания я сосредоточила в первую очередь на управлении левом. не забывая при этом следить за падающими с неба сюрпризами. Вообще заметила за собой очень странную особенность. Чем дольше тренировалась с ларками, тем ровнее к ним относилась. Словно у меня выработался свой собственный внутренний иммунитет. Да, ребята физически развиты и эстетически очень привлекательны. Любят пофлиртовать и чуть не сходу, ни навязчиво намекают девушки на возможные необременительные отношения. В жару предпочитают снимать футболки. А уж когда дело касается обычных тренажёров и бассейна, там на них вообще остаются лишь короткие шорты. Но я сама не заметила, как стало проще на всё это реагировать. «Ну что, сильно устала? Пить хочешь?» Грегори протянул мне запечатанную бутылку. Отрицательно качнула головой и полезла в сумку за собственной водой. «После разговора насчёт моего переселения в другую комнату...» Майор Мэрилайн Клинц не только любезно объяснила мне правила самой игры, но и дала несколько дельных советов по поводу того, как следует общаться с ларками, чтобы не давать им никаких авансов. В целом все сводилось к единственному, но железобетонному правилу. Не брать никакой еды или воды из рук золотоволосых качков. Все остальное — цветы, камни, подарки и даже оружие — можно. Лейтенант Гришхан усмехнулся, наблюдая за моими действиями. «Всё-таки наступит день, и ты примешь от меня что-нибудь в этом роде», самоуверенно заявил красавец и сдул прилипшую к колбу прядь волос цвета спелой пшеницы. Так во усладе сомневающиеся в себе ребята пытались привлечь внимание девушек. Вот только у Грегори это вышло абсолютно ненаигранно. «Я так не думаю. Боишься, что заявлю на тебя права, и тогда Майку придётся драться со мной». С трудом удержалась от того, чтобы не подавиться, проглотила застрявшую в горле воду и, неопределённо пожав плечами, продолжила демонстративно наблюдать за тренировкой. Врать насчёт отношений с митаром не хотелось. К тому же, как сообщила Клинс, многие ларки способны распознать ложь по изменяющемуся запаху тела собеседника. Однако открыто заявлять, что я свободна, считала тоже неразумным. «Определённая для Грегори идея флирта со мной переросла в какой-то нездоровый спортивный интерес. Правда, пока парень вёл себя вполне прилично». вивен Ларк наклонился так близко, что горячее мужское дыхание пощекотало завиток волос на моей шее. «Я же знаю, что у тебя с Майком на самом деле ничего нет. Когда в день уборки дядя застал вас за якобы брачными играми, я стоял с подветренной стороны». От тебя совершенно не пахло возбуждением. Кого ты хочешь обмануть? Хорошо, что к этому моменту я уже не пила, потому что на этот раз точно поперхнулась бы. А так лишь вздрогнула и с изумлением вперилась в ородушки яблочного цвета с пульсирующими вертикальными зрачками, которые оказались неожиданно ближе, чем я хотела. Швархи бы побрали этих золотоволосых с их феноменальным чутьём. Да-да, ты многое теряешь, отвергая меня. Весело подмигнула лейтенант, поигрывая мускулатурой своей мощной груди. Он оперся на руку, которую поставил на землю позади меня. Я отодвинулась настолько далеко, насколько могла, и указала пластиковой бутылкой на девушек, столпившихся за пологом для зрителей. Они восторженно визжали всякий раз, когда парни накидывали испепеляющие сети на камни, а табло обновляло промежуточные результаты. «Это они теряют Грегори, а я нет». «Предупредила ведь с самого начала, что буду играть лишь потому, что меня об этом попросил командор, Галактион Гришхан». «Пф!» — насмешливо фыркнул собеседник. «Ещё скажи, что флирт тебе не нравится. В отличие от Майка, я мужчина. И, поверь, прекрасно чувствую, когда девушка получает удовольствие». Наглая ухмылка на лице лейтенанта лишь подтвердила, что её обладатель прекрасно понимал двусмысленность сказанной им фразы. Тихонько вздохнула. Разумеется, я получала удовольствие, мне всё безумно нравилось. Ещё в ту ночь, когда «Север» впервые позволил мне полетать в тумане, по уши влюбилась в Юнистское море. В мощь его причудливой стихии, в ощущение полёта и свободы. Будто за спиной расправляются крылья. В саму воду. Бассейн тоже полюбила всей душой. Но большая вода манила меня с того самого момента, как я впервые соприкоснулась с ней. Всё моё существо жаждало плавать столько времени, сколько было можно. Мех лев лишь увеличивал скорость движений, позволял нырять глубже и дольше оставаться на глубине. Сама не заметила, в какой момент стала ждать тренировок с неистовым нетерпением. Буквально подпрыгивала на стуле, грызла стилус и поминутно смотрела на неестественно медленно меняющиеся цифры на электронных часах. Меня захватило не столько игра, сколько само море. а игрокам, в отличие от остальных кадетов, беспрепятственно разрешалось в нём плавать столько времени, сколько требуется для хорошей тренировки. Вот потому я и играла». Вновь промолчала, но хитрый Грегори понял всё без слов. Мы синхронно перевели взгляды на небо. Симулятор, представляющий собой висящий над морем гигантский летающий блин площадью несколько сотен квадратных метров, Сгенерировал сразу два крупных камня и выплюнул их приблизительно по центру. Гавриил и два ближайших игрока бросились на перерез набирающим скорость снарядом. Младший Гришхан за долю секунды подал знак, что возьмёт камни на себя. Перри и Шонг замедлились, уступая место и страхуя товарища. Гавриил подлетел на расстояние пары шагов и ловко накинул на камни энергетическую сетку. Оба снаряда вспыхнули, не пролетев и третий пути до земли. Счётчик на электронном табло мигнул и вместо 127-56-8 отразил 129-56-8. Глядя на табло, вспомнила свои первые потуги разобраться через инфосеть в премудростях счёта. И когда разобралась, правила показались мне довольно смешными. Смысл игры заключался в том, что необходимо было поймать и испепелить как можно больше искусственных камней, выкидываемых симулятором над морем. Чем быстрее поймаешь снаряд, тем лучше. Если хоть один камень долетит и коснется дна моря, то есть почвы Юнисия, команде автоматически засчитывается проигрыш. Семь игроков должны быть равномерно распределены между симулятором и землей. Все игровое пространство делится на три горизонтальных уровня. То есть на каждый ярус приходится по два игрока. Седьмой член команды — капитан. Он помогает там, где считает нужным. Игроки верхнего уровня называются охотниками. Они летают в самом разрежённом слое тумана, но при этом на них приходится самая тяжёлая работа, так как верхние берут на себя основную часть камней, генерируемых куполом симулятора. Кроме того, им может с лёгкостью прилететь по голове, поэтому их положение считается и самым опасным. Игроки второго яруса — страхующие. Ловят и испепеляют те камни, которые пропустили охотники. Ну а последний, самый глубокий, но при этом самый безопасный уровень, принадлежит защитникам. Как правило, до них редко долетают снаряды. Но если все-таки долетают, то вся ответственность за выигрыш или проигрыш команды ложится на плечи именно нижних. Охотник Гавриил честно испепелил оба камня на своем уровне, а потому табло дорисовало два очка в первую ячейку. Команда радостно взревела, из-за зрительского полога послышались восторженные ахи и аплодисменты. С лёгкой завистью смотрела на то, как парни управляются со своими костюмами. Кувыркаются, делают тройное сальто или бочки. «Грегори, а почему я?» — задала неожиданный для самой себя вопрос. «Почему ты уверен, что я смогу летать и ловить камни хотя бы в половину так же быстро и ловко, как твоя остальная команда?» «Ведь наверняка среди кадетов, живущих на Юнисии дольше моего, есть неплохие пловцы с сильными и лёгкими. Почему ты никого из них так и не пригласил на место седьмого игрока?» «Твой брат упоминал, что один участник ушёл из академии, а второй сломал плечо. Ларк задумчиво посмотрел на меня. Взгляни внимательно на игру, вивен Нащупала в плюще свои визоры и надела их снова». Конечно, при дневном свете разрежённая вода проглядывалась много лучше, чем ночью. Но чтобы увидеть игроков в отдалении, лучше было прибегнуть к помощи техники. Гавриил всё ещё играл за охотника. Перри и Шонах помогали ему как страхующие. В защите болтался арель Симулятор одновременно создал сразу четыре снаряда в разных концах, если так можно сказать про крок. Первый поймал Гришхан-младший. Ещё два отсеяли на втором ярусе, а Орель виртуозно накинул сеть на последний. «Игроки в моей команде доверяют друг другу», тем временем прокомментировал происходящее на поле Грегори. «Если охотнику пустят камень, он не станет преследовать его до последнего уровня, а передаст добычу напарникам. Если и страхующие не поймают, они уйдут с дороги, чтобы дать разогнаться защитнику». Благодаря Магнесу мех левый позволяет развивать огромную скорость в тумане. Как ты думаешь, почему игроков всего семь? Казалось бы, чем больше играющих, тем легче поймать все камни. Я уже думала об этом, но, пожалуй, плечами, так как решить эту загадку так и не смогла. Потому что иначе вместо организованной команды на поле образуется свалка из игроков, — ответил капитан. Участники должны, во-первых, всецело доверять друг другу, а во-вторых, не мешаться под ногами у товарищей. Если по дурости погонится за одним камнем и столкнутся лбами, ещё ничего. А если один промахнётся и накинет сеть на другого? По моему телу пробежала дрожь. Ларки играли настолько хорошо, что мне даже в голову не приходило такое. Вселенная. Ведь энергетической сетью можно накрыть и взорвать не только камень, но и живого гуманоида». «То-то», — молвил лейтенант, увидев моё вытянувшееся лицо. «Хм. Допустим, это объясняет то, почему ты не ищешь седьмого игрока. При желании игру можно вытянуть и в шестером. Но ты так и не ответил, почему выбрал именно меня». Машиналь бросила взгляд на полок, за которым толпились любопытствующие. Помимо девушек, пришедших поглазеть на красивых атлетов, Там, разумеется, были и парни, которые частенько бросали недобрые взгляды в мою сторону, как во время тренировок, так и в учебных корпусах академии. Очевидно, большинство из недоброжелателей мечтали оказаться на моем месте. Но Грегори почесал массивный подбородок, украшенный отросшей щетиной. «Среди всех имеющихся кандидатов, ты единственная, кого команда не воспримет в штыки». Так уж сложилось, что до ближайшей игры осталось всего пять месяцев. За это время вполне реально обучить играть в защите кого-нибудь, обладающего повышенной выносливостью и сильными лёгкими. Ты девушка, а значит, априори с тобой ребята не станут соревноваться. Не будут на интуитивном уровне пытаться вытолкнуть тебя с яруса или перехватить твой снаряд. А вот с парнем станут. До тех пор, пока тот не завоюет их признание. Если ты заметила, на Юнисию учатся в основном те, кто не прошёл в главный филиал. То есть заставить моих ребят уважать нового игрока за пять месяцев нереально. А где нет уважения, там нет и доверия. Лучше уж играть без седьмого члена команды, тем более что правила это позволяют. Вот в пятером нельзя, точно пропустим какой-нибудь камень. А в шестером, когда двое на ярусе, вполне. Помолчала, переваривая информацию. Было странно, что Грегори выложил всё вот так просто, в лоб, без утайки. А что насчёт моих физических данных? тут вот все вопросы к дяде. Он пригласил тебя в академию. Уже одно это заинтересовало меня. А дальше я попросил показать твои результаты вступительных. Конечно, формально к подобной информации имеют доступ только преподаватели, но родственные связи пока ещё никто не отменял. Ларк снова подмигнул. В отличие от Майка, он совершенно не стеснялся говорить о том, что является племянником командора космического флота и ректора юнистского филиала. Скорее, наоборот, при любой возможности подчеркивал свой статус. «Ясно», — кивнула растерянно. Тренировка закончилась. Взмыленные, уставшие, но явно счастливые ребята, так же, как и Грегори, легко и мягко спрыгнули на берег. Отключили мех левый и принялись дружно обсуждать лучшие броски и самые эпичные промахи. «А ты видел, как я одной левой накинул лассо?» «Ха, да я вообще-то раньше тебя...» «Не, пацаны, вот я одной сетью три камня спалил». Подошёл дрега Келлан и с пульта управления выключил симулятор. Огромный диск издал низкий протяжный угол и веерообразно начал стягиваться к центру. Медленно сектор за сектором исчезали порталы, из которых недавно сыпались создаваемые техникой камни. После автоматического демонтажа симулятора исчез защитный полок, отгораживающий зрителей от игрового поля. Ларков, которые к этому моменту частично избавились от влажных комбинезонов, тут же обступили младшекурсницы и восторженно защебетали о том, как им понравилось наблюдать за игрой. Волна девушек буквально оттеснила меня от товарищей по команде. я лишь краем глаза успела заметить, как две весьма грудастые пиксиянки повисли на Грегоре. Да, кажется, у него явно есть пунктик насчёт шестируких дамочек. Усмехнулась краешком рта, сунула фильтры в карман, перебросила через локоть ремешок визоров и направилась в сторону жилых корпусов Академии. Сейчас бы помыться и переодеться во что-нибудь сухое. «Вивьен, лови!» Знакомый голос громко окликнул меня со спины, и я, подчиняясь инстинкту, резко развернулась и посмотрела в небо. По красивой дуге в меня летела бутылка с водой. В тот момент, когда она была уже в нескольких метрах, я просто сделала шаг в сторону. Пластиковая тара с громким пыщ шлёпнулась о землю, крышку сорвала, часть жидкости тут же выплеснулась. Кинула взгляд на Грегори. Грегори. который с совершенно невинным выражением лица крепко прижимал к себе ближайшую девушку. Заметив, что я смотрю, он медленно, глядя мне в глаза, провёл языком по нежной шее пиксиянки. Девица от наслаждения прикрыла глаза и задрожала в руках парня. А по моему телу пробежали мурашки вдоль по позвоночнику, от шеи до самых кончиков пальцев на ногах. «Зря отказываешься. Посмотри, как много ты теряешь». красноречиво говорил взгляд Ларка. Сейчас лейтенант грешхан не был капитаном команды. Сейчас он был молодым мужчиной, который настойчиво добивается внимания одной конкретной девушки. И все было бы хорошо, если бы этой девушкой не была я. Не менее красноречиво посмотрела в ответ на Золотоволосова. «Я вовсе ничего не теряю». Пиксианка, которую обнимал Грегори, кажется, заметила наше переглядывание, и принялась ревниво цепляться всеми шестью руками за бронзовый торс лейтенанта, стараясь переключить на себя внимание парня. Признаться, я даже не стала всматриваться, та ли это девушка, с которой Грегори целовался на прошлой неделе в столовой, или нет. То, что капитан команды, впрочем, как и остальные игроки, активно пользовался повышенным вниманием со стороны слабого пола, меня совершенно не волновало. Поэтому просто отвернулась и бодро зашагала прочь от шумной компании по белокаменной дорожке, пытаясь на ходу сообразить — закончился обед в столовой, или я всё-таки успею перекусить. Пока смотрела на коммуникатор и прикидывала, сколько времени уйдёт на переодевание, кто-то больно схватил меня за запястье и резко втянул в колючие кусты. «Думаешь, можешь увести его у меня, тварь?» — зашипела ядовитой змеёй соседка по комнате. К счастью, бывшая, так как майор Клинц переселила меня в новую комнату в тот же день. И целый месяц я удачно избегала встреч Тет-Атет -тет с Тунирой. По большому счёту, мне даже не нужно было прикладывать особых усилий, так как большинство лекций блондинка элементарно прогуливала. А тренировки Ларков не посещала виду застарелой обиды на Грегоре. «Прости, что?» — пробормотала, глядя в налитые кровью глаза шестиручки. судя по тому, как дёргалась её верхняя губа, обнажившая белоснежные резцы. Девушка была в ярости. «Я не встречаюсь с Майком». «Да плевать, я хотела на этого придурка с орбиты Луннора», — рявкнула Тунира. «Не притворяйся». Вырвать свои запястья из цепких пальцев пиксиянки оказалось не так уж и просто. Претензия бывшей соседки, высказанная с явной угрозой, озадачила, но не сбила меня с цели. Не иначе как чудом я всё же вывернулась и отпрыгнула на несколько шагов от разъярённой девицы. «Не понимаю, о чём ты. Кроме Майка я ни с кем не встречалась, да и с ним у нас не было ничего серьёзного». «Хватит притворяться невинной овцой. Разумеется, у тебя с ним не было ничего серьёзного, когда на горизонте нарисовался такой лакомый кусочек. Я о лейтенанте Гришхане говорю», — почти взвизгнула Пиксиянка. «О ком?» — выдохнула изумлённо. «Послушай, тебе голову солнцем напекло. Посмотри внимательно. С кем сейчас Грегори? А где я? На нём же повисли две твои соотечественницы, между прочим. С чего ты вообще решила, что он...» «А вот именно с того и решила». Собеседница сузила огромные синие глазище и неприятно ткнула мне в грудь острым указательным пальцем. Я еле сдержалась, чтобы не поморщиться. «Да, ларки полигамны по своей природе». но со мной Грегори был практически полгода. Только со мной и больше ни с кем, слышишь? Я его пара, просто он этого ещё не понял. Все эти подстилки на один раз его не интересуют по-настоящему. А вот то, что ты паршивка затеяла игру, чтобы отобрать у меня любимого, я распознала не сразу. Какая ты всё-таки лицемерная, неблагодарная гадина, Вивьен. Что за ерунда, не понимаю. Всё ты прекрасно понимаешь». — хмыкнула блондинка, угрожающе складывая все свои руки на груди. «Можешь отрицать, сколько хочешь, но я вижу твою лживую натуру насквозь». Вначале втерлась в нашу компанию, потом начала встречаться с Майком, чтобы вызвать интерес Грегори. Затем и вовсе эффектно продемонстрировала свои уродливые шрамы на ногах. Да еще и с какой помпой. Я тебе купальник как подруге одолжила, а ты давай вертеть хвостом перед уларками А после, после... Шестеручка вздёрнула палец в небо, продолжая наступать на меня. «После ты почувствовала, что пахнет жареным, и смоталась из комнаты, чтобы крутить шуры и Мур из Грегори подальше от меня. Но и этого тебе показалось мало. Ты, змея такая, спланировала всё заранее. Убедила Майка поменять твою расу в медицинской карте, сделать тебя метаркой. Разумеется, лейтенант заинтересовался тобой как потенциальным игроком». Мало гуманоидов имеет достаточно сильные лёгкие, чтобы играть. И подсуетилась, главное, так вовремя, с самого начала сезона. Всё было не так. Попыталась остановить поток гневных слов Пиксианки. Но куда там? Будучи явно не в себе, Тунира продолжала изливать из себя ядовитую ревность и клокочущую обиду. «А волосы, глаза, кожа. Думаешь, я настолько слепая, что ей этого не заметила?» «Сколько кредитов ты откладываешь со стипендии, чтобы прихорашиваться и маскировать свою убогую мышиную внешность? Или дуешь того богатенького цварга, что время от времени крутится вокруг тебя? Двух стульев стало мало. Решила сразу на трех усидеть? А шрамы-то шрамы. Как внезапно они у тебя исчезли? Не удивлюсь, если это вообще были временные татуировки, которые ты попросту свела. Вселенная, какую же чушь она несет?» «Шрамы теперь скрыты под леггинсами, но все остальное... Какие еще волосы, глаза и кожа? Что за богатенький цварк?» Блондинка напирала на меня и напирала, а я инстинктивно отступала. Не знаю, как в больном воображении пиксиянки мои действия сложились в такую странную и дикую картину, но выглядела девушка действительно страшно. Правый глаз у нее свело нервным тиком, у левого уголка рта пузырилась слюна. а на шее бешено пульсировала жилка. «Тунира, ещё раз повторяю, я не имею никаких видов на Грегоре. Вообще. Никаких. Он свободный парень, а я свободная девушка. На этом всё. Если тебе кажется, что лейтенант уделяет мне слишком много внимания, то это твои проблемы. Мечтаешь, чтобы он предложил тебе напиток, да? А может, сразу ужин у костра?» Словно не слыша меня, продолжала девушка. «Он потрясающий, согласна». Пиксианка громко хмыкнула. «Очень страстный и нежный, особенно если его подольше помариновать отказами. Но у тебя второй раз тот же трюк не пройдёт. Он тебя трахнет по-быстрому и потеряет интерес. Так что предупреждаю первый и последний раз. Уйди с дороги, иначе сильно пожалеешь». Голос собеседницы опустился до низкого змеиного присвиста. «Грегори мой, поняла». Не знаю, чем бы всё закончилось, если бы позади меня не раздался дружный мужской смех. Я различила голоса перия Ореля и Гавриила, и пуля метнулась к своей команде. На мою удачу Гавриил шёл с краю, и он был единственным в троице, кого не сопровождала девушка. Я буквально наскочила на растерявшегося младшего Гришхана и со словами «О, как раз тебя-то я и ждала», намертво вцепилась в его локоть. Ребята изумлённо переглянулись, на несколько мгновений смех затих, а затем Перри крякнул. «А малыш Габик у нас, оказывается, не промах». «Ну какой же он малыш?» — пробормотала машинально, оглядываясь на кусты. Всей кожей чувствовала повышенное внимание к своей особе со стороны психически нестабильной шестеручки. Но слава вселенной, та не погналась за мной. Грянул очередной дружный смех, и вся компания двинулась дальше. Облегчённо перевела дыхание. У самых жилых корпусов Гавриил сказал, что проводит меня до женского общежития. Разумеется, я не возражала. После встречи с Тунирой меня конкретно потряхивало. Хорошо, что мех-лев настолько пропитался потом в ходе игры, что этот запах напрочь убивал все другие. К тому же я так сильно пугалась всякий раз, когда костюм выбрасывал меня ввысь, что лёгкий флёр адреналина, исходящий от меня, не казался ларком странным. Вивьен. заговорил Гавриил, останавливаясь у самых ступеней общежития. «Ты очень красивая, потрясающая. Теперь, когда за последний месяц я узнал тебя ближе... В общем, ты мне нравишься, и я бы с удовольствием предложил тебе что-нибудь выпить. И это тоже. Помешались все, что ли, на своих напитках? Что вообще сегодня происходит? Может, солнечное затмение или магнитные буря? Но Грегори старше, и он давно заявил, что хочет стать твоим защитником. Вдалеке шевельнулись кусты, и я на миг отвлеклась, искренне волнуясь. А вдруг эта сумасшедшая решила дождаться очередного момента, когда я буду одна? «Ты ведь понимаешь, да?» — Гавриил вновь привлёк к себе моё внимание. «Огу», — ответила машинально, по-прежнему вглядываясь в кусты. «Оф, похоже, мне просто что-то привиделось на нервной почве». Юноша перевёл дух. «Ну тогда ладно. В любом случае спасибо за игру». У тебя здорово получается. Ты быстро сориентировалась, поняла правила. Да что там ориентироваться? Камни с неба падают, надо их ловить, вот и всё. Надеюсь, как-нибудь поиграть с тобой на одном ярусе. Да-да, я тоже. Спасибо, что проводил, Гавриэл. До встречи на тренировке. До скорого. Ларк улыбнулся, а я рванула в свою новую комнату. Набрала код доступа и влетела в помещение на первой космической. Вау-вау, вот это скорость. «Ты костюм выключить не забыла? А то, если находишься в нём не в воде, это, знаешь ли, может быть опасно», насмешливо произнесла Синтия. Да, так уж сложилось, что майор Клинц поселила меня именно с этой митаркой. Уже позднее узнала, что как старшекурсница с превосходными отметками и стипендии моей соседки полагалась отдельная комната. Но девушка не отказалась потесниться. Вообще она была искренне рада моему переезду. «Синтия, подскажи, а я сильно изменилась?» «Ну, с того дня, как мы познакомились». Выпалила с порога и, подойдя к шкафу, активировала зеркальную поверхность дверцы. Раньше не любила рассматривать собственное отражение, но сейчас. Смотрела и не могла понять, что изменилось. Вроде бы всё как раньше — глаза, уши, нос, рот, даже родинки на шее и те на месте. «Конечно, изменилось». ответила голубокожая девушка, вставая из-за стола, за которым делала домашнее задание. «Ты столько времени в воде проводишь. Притом, как я понимаю, на захране ни разу даже ванну не принимала. У тебя и волосы здоровее стали, и кожа засияла. Кроме того, осанка улучшилась от физических нагрузок, грудная клетка увеличилась, потому что жабр нет, а лёгкие ты напрягаешь постоянно, даже грудь появилась. Ты раньше плоская была, как водоросль». Я смотрела в зеркало и в упор не видела никаких изменений. Так бывает, когда человек меняется незаметно для самого себя, но ощутимо для окружающих. Из всего, что сообщила Синтия, обратила внимание разве что на грудь. Так как в последнее время приходилось надевать утягивающие топы под мех лев. Это могло быть связано также и с питанием, так как на Юнисии кормили не в пример лучше, чем в Усладе. И как-то постепенно я чуточку округлилась. «Во всём же остальном...» «Да ладно!» — протянула неуверенно, пялись на своё отражение в зеркале. «Посмотри внимательно, у тебя даже глаза голубыми стали!» — всплеснула руками соседка, подходя ближе. И правда, ранее невзрачные серые глаза поменяли оттенок. Вокруг зрачков появилась нежно-васильковая каёмка, которая медленно переходила в дымчатый серый полутон. Я даже нижнее, а затем верхнее веко потрогала, чтобы убедиться, что это действительно мой глаз. «Не понимаю», — пробормотала озадачена. «А что тут понимать-то? Поздравляю, подруга. В тебе проснулась миттарская кровь». Синтия хлопнула в ладоши, отвлекая меня от лицезрения девушки по ту сторону зеркала. «Кстати, тут кадет Касс заходил, передавал, что починил пыльника. Я его запустила, пока тебя не было. Классный робот, между прочим. Под твоей кроватью валяется». Бросила взгляд на пылесос. мельком отметив, что пол в нашей комнате действительно очень чистый. «Север?» — встрепенулась. «Ну этот, тихий, худенький цварк, с такими, м, м небольшими рогами». Девушка наморщила нос, пытаясь вспомнить имя моего приятеля. «Север», — подсказала я и прикусила губу от глухой досады. За прошедший месяц столько раз тщетно пыталась поговорить с ним наедине, но всякий раз что-то мешало. Первый раз пришла в мужской корпус с полотенцем Касса, но того не оказалось в комнате. Сосед по спальне, кадет Крестович, открыл дверь и забрав у меня полотенце, небрежно кинул его на соседнюю кровать. Отнимать принесённую вещь и говорить, что приду в следующий раз, было неловко. Через пару дней вспомнила про визоры, которые Касс дал мне во время нашего ночного плавания в море. Постучалась в комнату Цварга вновь уже после обеденного перерыва. сверившись с расписанием. Юноша открыл дверь, выслушал сбивчивое, хотела вернуть визоры, и коротко ответил. «Спасибо, не стоило беспокоиться, это запасные». Несколько секунд постояла на пороге, обдумывая, как просочиться в комнату к приятелю. Но в этот момент за его спиной как раз прошел Крестович, что-то громкое и возбужденно крича в коммуникатор. Похоже, он дозвонился до своих далеких родственников. Связь на Юнисии хромала, как говорится, на оба двигателя. Стало очевидно, поговорить с Севером с глазу на глаз не смогу и в этот раз. Третью попытку выйти на общение предприняла, когда принесла кадету пыльника, припомнив его обещание помочь с ремонтом. К сожалению, мне снова не повезло. Цварг, хотя и был в комнате совершенно точно один, я, очевидно, постучалась, когда он принимал душ. С темных, чуть вьющихся волос вода стекала на плечи, собиралась в тонкие извилистые ручейки и даже капала на пол. Босой и мокрый парень открыл дверь, неуклюже намотав полотенце на бедра. И вот, казалось бы, я неоднократно видела севера в одних лишь плавках у бассейне, да и значительно более мускулистых ларков вижу каждый день практически обнаженными. А все равно почувствовала себя так, будто прошлась на экскурсию внутрь ядерного реактора. К щекам прилила кровь, дыхание сбилось. Все заготовленные заранее слова внезапно испарились. Напрашиваться в гости в такой ситуации было по меньшей мере неприлично, а по большей двусмысленно. Цварг тихо буркнул, что посмотрит, что можно сделать, и закрыл дверь прямо перед моим носом. Я обиженно поджала губы, но убедила себя, что уж в четвертый раз мне совершенно точно повезет. Решила так. Заранее удостоверюсь, что Касс у себя в комнате. Приду за пыльником и выгоню его соседа, чего бы мне это ни стоило. Но четвертый раз не состоялся. Оказывается, Север сам пришел в мою комнату и оставил робота на попечение Синтии, пока я тренировалась с командой Грегори. Скрипнула зубами от досады. Мало того, что Майк стал демонстративно прохладнее со мной общаться, когда я начала играть с Ларками, так еще и с Севером никак не получалось объясниться. Сколько бы шагов в его сторону я не предпринимала, юноша будто бы отгородился от меня высокой непроницаемой стеной. И это, признаться, очень ранило. «Нет, так не пойдёт», — решительно произнесла вслух и схватила пылесос. «Он съел твои тапочки». «Что?» — удивилась Синтия, наивно распахнув глаза. «Да нет же, Виф, робот отлично вычистил пол. Смотри, и обувь цела». «Он съел твои тапочки», — проговорила с нажимом, глядя на девушку. поняла «А-а-а!» — растерянно пробормотала Митарка, а я распахнула дверь и быстро пошла к мужскому общежитию. Я злилась. И на себя, и на Цварга. Вот готова поспорить на всё, что угодно. Он специально пришёл с отремонтированным пылесосом именно тогда, когда я готовилась к игре. Турникет на входе в мужской корпус пропустил меня с тихим щелчком. Он, в принципе, с лёгкостью пропускал девушек на мужскую территорию в дневные часы. А вот в комнату, где жил Север, пришлось долго и громко стучаться. Забавно, но я только сейчас подумала о том, что даже не посмотрела в расписание. Дверь же спахнулась, и на пороге возник север. Босой, в мягких домашних штанах и растянутой футболке с бело-серебряным логотипом, из-под ворота которой торчала острая ключица. С характерным отпечатком гайковерта на щеке и терпко-грековатым запахом полевых трав и дыма от еловых шишек. С распущенными волосами, растрепанными настолько, что из-за них почти не было видно рогов. слегка щурящийся от яркого света, такой сонный и уютный, что на меня нахлынуло странное, почти непреодолимое желание обнять юношу и уткнуться в него носом. «Ты что, спал?» Моё изумление было таким сильным, что я даже забыла поздороваться. «А ты, кажется, только что с тренировки», хмыкнул Север, окидывая меня взглядом чёрных, как космос, глаз. «Ох, я же так и не переоделась». Остро ощутила, что стою во влажном и потном мех-леве с не менее причудливой прической, с той только разницей, что мои волосы наверняка ещё спутавшиеся и грязные, и, возможно, у них застряли кусочки мха, а под мышкой у меня зажат пыльник. Юноша тряхнул головой, явно пытаясь проснуться. «Так, давай ещё раз. Привет, вивин ты что-то хотела?» «Эм, привет, Север», — я улыбнулась. «Да, хотела». пришла сказать, что пылесос всё ещё плохо работает. Можно войти? Хм, ну, проходи. Внутренняя отделка и мебель, как оказалось, были в точности, как в женском корпусе. Наши комнаты отличались друг от друга незначительными мелочами. Например, у парней не было ни единого растения, а Синтия натаскала их целую прорву из оранжерейной табруна. Окна не были обклеены цветными наклейками со смешными рожицами. Отсутствовали плюшевые подушки в виде бананов, ананасов и патахаи Зато на той половине, что занимал север, стены оказались сплошь в тонких плазменных экранах, на каждой из которых выводились заковыристые схемы сборки сложной техники. А где-то вокруг своей оси вращались объёмные модели. На покрывале горой возвышался целый ворох микросхем. «Странно», — пробормотал цварк, беря в руки моего робота. Я же всё проверил, чипы заменил на те, что не магнитятся. Набрала воздух в лёгкие, чтобы сказать, что вообще-то пришла, чтобы серьёзно поговорить. Но в этот момент в дверь постучали. Кас положил пыльника на край стола и пошёл открывать. «Ой, Север, привет, ты спал, что ли?» Прозвучал из коридора жеманный девичий голосок. Ощутила вдруг стойкое дежавю. «Какого шварха к Северу приходят девушки?» Так получилось, что незнакомка меня не видела, а потому продолжала щебетать. «Я принесла пылесос, хочу, чтобы ты посмотрел. Мне кажется, он барахлит». «Нет, ну, очень оригинально». Вновь скрипнула зубами от накатившего на меня раздражения. «Хорошо, Лили, посмотрю». «Спасибо, а можно мне?» «Извини, я не выспался. Давай пообщаемся в другой раз». «Не выспался?» За дверью прозвучал разочарованный, прямо-таки душераздирающий вздох. «Ну ладно, встретимся позже». Под моим насмешливым взглядом однокурсник положил второй пылесос на стол рядом с первым. Даже модель была в точности как у пыльника, только выглядел робот свежее и не был таким обтёсанным. «Так что же с твоим помощником?» — спросил парень, возвращаясь к нашей беседе. Приход некой Лили выбил меня из колеи, а потому заявила из чистого упрямства. «Пыльник съел тапочки Синтии». Неполную минуту Цварк осматривал дисплей управления пылесоса и уже собрался было что-то сказать, как вдруг в дверь вновь забарабанили. Послышался очередной женский голос. «Север, ты чего такой сонный? Не выспался, что ли?» «Да, есть немного», — спокойно ответил Цварк. «Ты просто так или тебе тоже что-то починить требуется?» «Починить? А, нет, ни в коем случае. Ты и так восстановил мне планшет». «Слушай, я так рада. а Вот, принесла тебе грушевый пирог с корицей. Приятного аппетита». Ещё несколько фраз молодой человек терпеливо потратил на то, чтобы вежливо поблагодарить девушку, затем закрыл дверь и вернулся к столу с румяным пирогом в руках. Мысленно отметила, что ёмкость для запекания девушка специально выбрала не казённую, а использовала свою собственную. Видимо, чтобы был повод встретиться с кассом ещё раз. Впрочем, само блюдо источало невероятный, просто фантастический аромат. С грустью и одновременно нарастающим раздражением подумала, что сама такое роскошное блюдо приготовить не смогла бы. «Пользуешься популярностью?» «Ты даже не представляешь, какой!» — ровно ответил Север, не заметив ехидства в моем вопросе. Тем временем парень стянул волосы в низкий хвост, сунул голову под стол, покопался в рюкзаке и достал странный прибор со множеством диодов и длинной иглой. Иглу вогнал прямо по центру пирога и задумчиво хмыкнул, когда на дисплее загорелись сразу синие, золотые и зелёные лампочки. Несколько секунд подумал, а затем прямо рукой отломил себе кусок и положил в рот. «В то!» — произнёс Цварг с набитым ртом. Крошки посыпались на покрывало. «Между прочим, вкусно!» а я сегодня не завтракал и не обедал. Север жевал с таким аппетитом, что я почувствовала лёгкую зависть. сама -то тоже планировала пообедать, но, судя по всему, в столовой уже безнадёжно опоздала. «А можно и мне кусочек?» — спросила робко. «Да, конечно», — юноша махнул рукой. «Но когда я уже ломала краешек пирога, добавил. Правда, не советую». «В смысле? Он не с корицей, а с корицеллой». Пахнет абсолютно так же, но мой анализатор распознаёт оттенки. Это афродезиак местный. Шмат запечённого теста выпал из моих рук. Пыльник, которого как раз перед тем, как поставить гостиниц на стол, сгрузили на пол, тут же зашевелил щёточками, зажужжал и принялся за уборку. Эм, в каком смысле с корицеллой? Пробормотала, оторопела, глядя, как север разделывался с одним куском и принялся за второй. В оранжерее у Нейта Бруно произрастает. Второй сектор, третья дорожка. Собственно, чего там только не растёт. Лучше у Майка спроси, если тебе надо. Помотала головой, пытаясь прийти в себя. Нет, я не об этом. Зачем ты вообще это ешь, если знаешь, что там отрава? Не отрава, а афродезиак. Терпеливо поправил Каз. С той интонацией, с которой Шаудбинахт Фрапенко исправлял глупые ошибки кадета Мунракха. Хотя для цваргов в принципе всё равно, что слабые яды, что такие средства. Печень быстро отфильтрует и регенерирует. «А-а-а!» — чувствуя себя по меньшей мере глупо. «И давно тебя так атакуют?» «Примерно с того момента, как одну вещь себе приобрёл», — пожал плечами север. «Хотел, чтобы доставили незаметно, но рейсового корабля космофлота не было. Пришлось заказать беспилотник. А в общем, не бери в голову. В этот момент пыльник довольно заурчал, докладывая, что пол убран. Машинально посмотрела вниз. Хм, и правда очень чисто. Ни крошки не оставил. Даже у кровати севера прибрался. «Мне кажется, твой робот хорошо работает. И про съеденные тапочки ты всё придумала». Неожиданно произнёс сварк вытирая руки салфеткой. «Тебе, наверное, пора». Он встал со своего ложа и пошёл к двери. «Вселенная». Меня фактически выгоняли из комнаты. «Север, погоди», — взмолилась, чувствуя, как утекают драгоценные секунды. Этот невыносимый цварг уже давно что-то про себя решил и общался со мной совершенно не так, как в начале нашего знакомства. «Гораздо просто несравнимо холоднее и отстранённее». «Слушаю», — обернулся парень. Смоляная бровь иронично изогнулась в подобии знака вопроса. Молодой человек выглядел расслабленным, но я смотрела в его лицо и чувствовала, как пересыхают у меня в горле. Чётко очерченные губы застыли в усмешке. В бездонных чёрных глазах разлилось жидкое золото. Воздух в комнате наэлектризовался. «Ям», — облизала губы, не зная, как сформулировать все те мысли и эмоции, что бушевали внутри меня, — и произнесла сбивчиво. Я не встречалась с Майком за правду. а только делала вид. А про фотографию в джакузи и вовсе не знала. из с Грегори у меня тоже ничего нет. Возможно, ты видел сцену на лавочке и всё не так понял. Неожиданно Север поднял руку, перебивая меня. «Вивьен, меня не интересует, с кем ты там встречаешься или не встречаешься. Это не моё дело. Пожалуйста, не грузи меня проблемами твоей личной жизни, я...» Он усмехнулся, скривив гоба Неполноценный цварк. И не могу понять, когда ты играешь, а когда говоришь правду. И на ту прогулку ты зря согласилась, разделала это из жалости. Очень надеюсь, что больше ты ничего не сделаешь, движимое состраданием ко мне. Кстати, я заметил, что ты изменилась. Стало ещё красивее. Состраданием? Из жалости? Мне показалось, что мы с Севером разговариваем на разных языках. Меня весьма бесцеремонно вытолкнули за дверь. Часть пути шла до женского корпуса с пыльником под мышкой, пытаясь понять. Каким образом «Север» стал так популярен в академии, а я этого даже не заметила. И о чём он говорил напоследок? Причём тут жалость? Задумалась так сильно, что сама не заметила, как врезалась в кого-то на ступеньках женского корпуса. Столкновение вышло весьма болезненным. «Ох, а я смотрю, тренировки в море идут тебе на пользу, плечи крепче стали», — с одобрением молвила Сабрина. Как и Элла, она была настолько крупной, что практически не ощутила удара. «Ох, прости», — задумалась, — потерла ушибленный локоть. Сабрина пошла дальше, но я неожиданно для себя поймала ее за руку. «Слушай, а что ты знаешь про кадета севера касса выпалила крутящийся на языке вопрос. «Про кого?» Собеседница нахмурилась. «А, ты про этого не до что ли?» Такая характеристика заставила меня поморщиться, но я нехотя кивнула. Так месяц назад вся Академия гудела, что это, оказывается, младший сыночек того самого Касса. Того самого? Ну, их семья владеет третью муассанитовых копий на цварге. Не удивлюсь, если выяснится, что Север даже элементарных вещей не знает и вступительные экзамены не сдавал. Учитывая, сколько денег у его отца, кассы могли всю Юнисию купить, а нет. Запихнули своего бракованного отпрыска на край Вселенной. Убрали с глаз долу и довольны. Сердце пропустило удар. Отец занимается собственным бизнесом на цварге. Мама ему частично помогает. Или доишь того богатенького цварга. А Север сказал, что без проблем отремонтирует мой планшет. И знаешь что? Починил за пару дней, даже кредитов не взял. «Вселенная. Как я могла быть настолько слепой, что не заметила очевидных вещей? Сейчас даже бело-серебряный логотип на футболке Цварга показался мне до зуда знакомым. Это же схематическое изображение Муассанитовых гор. Как сразу-то не поняла? Ведь живя на захране, читала новости со всех планет Федерации. А...» — я облизала губы. «Откуда все узнали об этом? Разве Кас не распространенная фамилия? «Распространённая ещё какая», — хохотнула Сабрина. «Я поначалу тоже его не узнала. Но сидит какой-то угрюмый цварк неизменно за дальним столиком в столовой. И ладно». Но месяц назад среди ночи прилетел корабль, чтобы передать заказанную вещь именно для Севера. Его девушки из 317-й комнаты засекли, но и заинтересовались, стали пробивать инфосети, а там понеслось. Хотел, чтобы доставили незаметно, но рейсового корабля космофлота не было. Пришлось заказать беспилотник. Перед глазами встал сверток с бежевыми легинсами и розовой ленточкой. В ту ночь у севера как раз было время забраться через окно и выпрыгнуть из комнаты, пока я проходила через турникеты и поднималась по лестнице. «Окно! Я же его закрыла лишь по возвращении!» И Майк как-то странно посмотрел, когда поблагодарил его за подарок в день уборки после землетрясения. Притих, видимо, пытался сообразить, о чём говорю. А потом и вовсе забыл обо всём. Почему я вообще была так уверена в том, что подарок от Миттара? Исключительно потому, что у него был код доступа в нашу с Тунирой комнату? Но ведь Север тоже смог проникнуть к нам. И самое горькое, что я об этом знала... Прикрыла веки, чувствуя себя последней идиоткой на свете. В глазах защипала. в вмиг стали бесценными, ведь Север потратил кредиты не только на их покупку и колоссально дорогую индивидуальную доставку, но пожертвовал своим инкогнито. Вселенная. Разумеется, теперь, когда всем учащимся в Академии стало известно, чей он сын, он не поверит, что я вдруг захотела пообщаться с ним не из-за денег. проклятые ресиверы и каскадные двигатели. Меня оглушило осознанием. Да я сама себе не поверила бы. Моя сегодняшняя попытка наладить дружеские отношения наверняка со стороны выглядела до тошноты фальшивой. «Ты, конечно, красотка, Вивьен», звучало где-то в отдалении сквозь толстую вату горького понимания ситуации. «Когда с тобой познакомилась, думала ты серая мышка. Будешь такой же тихой и незаметной, как Синтия». А нет в первый же день захомутала майка вызвала интерес обоих племянников ректора филиала протиснулась в игроки и теперь похожа на вострила уши в сторону самого богатенького кадета на юниссе сабрина говорила что то еще но я ее больше не слушала скомкано попрощалась с ларчанкой и стараясь держать себя в руках дошла до комнаты и рухнула в постель плотный свинцовый туман из смешанных чувств придавил меня Впитался через кожу и обжигающим ядом растекся по жилам. Даже дышать на миг стало тяжело. Задыхалось так, будто кто-то вонзил сотню тонких кинжалов мне под рёбра. Подушка насквозь пропиталась слезами. Однако, если бы кто-то спросил меня, от чего я плачу, не смогла бы дать точного ответа.